Глава двенадцатая На следующий день я вновь приехал в родовое поместье Эксара с самого утра. На часах было без двадцати десять, и на этот раз учитель не встречал меня на пороге дома. Вышедший мне навстречу слуга проводил меня в столовую. Эксара был там один, уже закончил завтракать и как раз наливал себе кофе. «Доброе утро, ученик!» — улыбнулся мне учитель. «Присоединяйся, кофе у нас хорош!» «Доброе, благодарю!» — улыбнулся я в ответ и уселся за стол. Кофе и правда оказался хорош. Судя по всему, его варили по какому-то редкому рецепту. Специй в нем было много, но вкус оказался на удивление сбалансированным и приятным. Я оценил. Допив кофе, мы с учителем вышли на полигон. «Давай сюда свою заготовку», — первым делом потребовал Эксара. Я протянул ему цепочку, которую вчера забрал в доме Руники. Эксара взял ее в руки, прищурился и принялся пристально разглядывать. Что он там видит, интересно? «Умеешь такую рунику читать?» – спустя какое-то время поинтересовался учитель. «Нет». Силовые линии, составляющие руны, теоретически видно. Однако чем больше силы в них вложено, тем ярче артефакт светится. Плюс накопитель, в котором силы еще больше. Магическое зрение, которое позволяет все это видеть, вообще-то отдельный сложный навык. Но сильные рунные связки видно даже тем, кто им не особо хорошо владеет. Другое дело, что в небольших артефактах руны мелкие, и их много. Вся рунная связка сливается, по сути, в одно яркое пятно, даже без учета накопителя. Эксара парой жестов выписал несколько рун в воздухе, и над цепочкой развернулось огромное полотнище с рунной вязью. Руны в нем были довольно крупными. Не такими, как на каменных стенах по периметру родового поместья, скорее как буквы в книге, но разглядеть их тоже не составляло труда. «Потом научу, напомни только», — сказал учитель в ответ на мой удивленный взгляд. «Или в библиотеку загляни при случае. Это общеизвестная рудная связка. Я просто проявил и увеличил все, что вложено в артефакт». «Я...» Кивнул и с интересом уставился на проявленную рунную вязь. «Даже несмотря на то, что я ничего не понимаю в рунах, пустые места, фактически огромные дыры в вязи, были видны невооруженным взглядом». «Хорошая работа», — одобрительно кивнул Эксара. сюда даже усиленная техника ранга эксперта ляжет не до предела усиленная правда но и простое пробитие стандартного щита эксперта это очень хорошо я вновь кивнул только проблема в том что артефакт управляемый продолжил эксара ты так и хотел да да подтвердил я — Будь тут зеркало в любом его виде, ты действительно смог бы им управлять, как своим, — слегка улыбнулся Эксара. — Аль-Шах свое дело знают, надо отдать им должное. Однако зеркало я не знаю, а с огнем ты пока еще на «вы».» Учитель развеял увеличение рунной вязи, в его руках осталась обычная неприметная цепочка. «Я не смогу управлять вашей техникой», — уточнил я. «Сможешь, но не сейчас», — покачал головой Эксара. «Когда достигнешь уровня постижения, проблем не будет». Я только вздохнул. Я до автоматизма-то еще не добрался толком, и это относится к одной единственной технике — огненной стреле. Об обращении с остальными огненными техниками даже говорить смешно. Я с ними попросту не знаком. До уровня преобразования, то есть полного освоения огня как стихии, мне как до луны пешком. «Какие у нас есть варианты?» — поинтересовался я. «Вложу тебе сюда огненный шторм», — сообщил Эксара. «В начальной форме он будет похож на огненную стрелу. То есть, когда ты активируешь артефакт, в противника полетит стрела». Но через какое-то время она, считай, взорвется в воздухе и преобразуется в огненный шторм. Преимущество объяснить или «так понятно». Да что тут непонятного? Площадная техника — единственный вариант, при котором расстояние до противника не критично. Та же стрела имеет точку наибольшей эффективности. Когда техника пускается с рук, это не очень заметно. Диапазон приличный — метров 10-15. Плюс маг так или иначе целится, он же видит, где противник, и инстинктивно хочет его поразить. Это не уровень постижения, когда можно менять параметры в широких пределах. Но минимальное влияние на свою технику все равно есть у любого мага. На начальных рангах о существовании точки эффективности многие маги вообще не знают. Не нужны им такие подробности. В артефактных техниках точка эффективности обычно жестко задана. Если стрела ранга «Эксперт», то она имеет именно эту силу только на определенном расстоянии от артефакта. Как правило, это метров 15-20. И уже в пяти метрах от точки эффективности техника заметно теряет в силе. Если выпустить такую стрелу в упор, то не факт, что она даже на мастерский ранг потянет. С площадной техникой проще, там область поражения изначально довольно большая. А в 10 и в 30 метрах от артефакта поражающий эффект будет одинаковым. Повезло, что дом рульники перевыполнил свои обязательства. Все площадные техники относятся к усиленным. Не будь у артефакта запаса прочности. Эксара не смог бы вложить в него огненный шторм. — С преимуществом понятно, — ответил я. — Непонятно, как я буду управлять огненным штормом. — Да так же, как и своей стрелой, — отмахнулся Эксара. — Главное — ее выпустить в нужном направлении. И здесь управляемость артефакта тебе на руку. Можешь запустить куда захочешь, хоть себе за спину. А дальше будет работать то, что я вложил. «На каком расстоянии стрела превратится в шторм?» — спросил я. «А сейчас посмотрим», — улыбнулся Эксара и протянул мне цепочку. «Держи». Я даже не заметил, когда он успел вложить технику в артефакт. «Давай, испытывай», — азартно бросил учитель и широким жестом указал на пустой полигон. Я покрутил цепочку в руках, убедился, что чувствую вложенную огненную стрелу и активировал артефакт. В этот момент я осмотрел в дальний конец полигона. Туда и полетела огненная стрела. Быстро так полетела. Значительно быстрее, чем такая же стрела, которую я запускал с рук. В Метрах в пятнадцати от нас стрела словно бы взорвалась. Точнее, сначала она разделилась на четыре стрелы поменьше. Потом каждая из новых стрел разделилась еще раз, и только после этого расширяющийся конус стрел превратился в сплошной поток огня. В Метрах в двадцати от нас полигон был охвачен огнем, и этот огненный вал все больше расширялся по мере удаления от нас. В итоге метрах в пятидесяти огонь охватывал полосу уж метров пятнадцать шириной. И только в восьмидесяти метрах, чуть-чуть не дойдя до противоположной границы полигона, пламя опало. Нехилый такой огнемет получился. «А я молодец!» — довольно усмехнулся Эксара. «Удачная модификация вышла!» «Благодарю, учитель!» — склонил голову я. Это непростой мощный огнемет, это еще и нестандартная техника. Я никогда не видел ничего подобного. Огненный шторм обычно сразу накрывает определенную площадь, его параметры предсказуемы. А тут огненный конус, который является, по сути, волной огня. И эта волна движется очень быстро. Расчитать ее параметры невозможно, а убраться с ее пути ничуть не проще, чем выскользнуть из-под стандартного огненного шторма. «Идеальная техника», — добавил я, — «и очень простая в управлении, вы были правы». «Я всегда прав», — фыркнул Эксара, но было видно, что ему приятно слышать признание своих заслуг. Я перевел взгляд на цепочку в своих руках. Встроенного камня накопителя здесь не было. Но объем металла тоже позволял запасать силу. Поменьше, чем камень, но во многих случаях этого достаточно. Сейчас оставшейся в металле энергии хватило бы еще на один такой же удар. «Давай сюда», — протянул руку учитель. Я отдал ему цепочку. Он одним слитным движением влил энергию и пополнил запас артефакта до полного. «Хорошо быть владыкой абсолютом». «Так, а это что?» — встрепенулся Эксара. Он задержал взгляд на моей руке, когда возвращал мне цепочку. На пальцах у меня не было ничего, кроме перстня из дома руники. «Стандартный щит ранга эксперт», — ответил я. «Позволишь?» — произнес Эксара. Я снял перстень и протянул ему. Эксара уже знакомыми мне жестами выписал руны в воздухе, и перед нами вновь развернулось полотнище с рунной вязью. На этот раз оно, кстати, было значительно меньше, а защитный артефакт при этом стоил в полтора раза дороже, чем заготовка под управляемую технику, при их равном ранге. «Странно. Запас прочности тут тоже есть», — задумчиво протянул Эксер. Весь примитивная, щит стандартный». «Но это хорошо, я его знаю. А не попробовать ли нам его усилить?» Я даже ответить ничего не успел, учитель окутал перстень своей силой и тут же резко отбросил от себя в сторону. Нас с ним накрыл защитный купол, а артефакт, едва отлетев от нас на пару метров, исчез в ярчайшей вспышке. «Харт!» — коротко ругнулся Эксера и поморщился. «Извини, Виктор, я перестарался». Я молча смотрел на место, где рванул артефакт. Тридцать пять миллионов. Защитная система полигона поглотила взрыв. На утоптанной земляной площадке не осталось ни малейшего следа, да и купол учителя, похоже, был избыточным. До нас отголоски высвобожденной энергии не долетели. Но и от артефакта не осталось даже пепла. Тридцать! «Пять миллионов! Твою же мать!» Хотелось громко и нецензурно ругаться, а еще больше дать в морду одному самонадеянному экспериментатору. «Тридцать... пять... миллионов!» Однако я сдержался и промолчал. «Не пугай меня, ученик!» — раздался веселый и немного напряженный голос Эксара. Хоть поругайся на меня, что ли. Я перевел взгляд на него. А смысл? — хмыкнул я. Это вернет мне артефакт? Фух. Выдохнул Эксара и стал серьезным. Нет, это тебе артефакт не вернет. И я не верну, к сожалению. Сколько он там стоил? Миллионов десять? Тридцать пять. Ровно сообщил я. Учитель изумленно вытаращился на меня и выдал длинную матерную тираду. А предупредить сварливо бросил он под конец. «Разрешение спросить?» — насмешливо парировал я. «Ладно, будет тебе компенсация», — сказал Эксер. «Таких денег у меня сейчас нет, но я же владыка, в конце концов. Как считаешь, пара одноразовых щитов ранга владыка заменит тебе утрату?» Я. подозрительно прищурился. Не ради этого ли все затевалось? Эксара ведь буквально вчера пытался всучить мне одноразовый артефакт собственного изготовления и говорил, что не хочет воевать со мной за мою же безопасность. А тут удобно получилось. Мой защитный артефакт уничтожен по его вине и в этом аспекте даже разночтений быть не может. Эксар не удосужился спросить моего разрешения на эксперимент с моей вещью. Так что он просто-таки вынужден компенсировать мне свою якобы ошибку. И да, пара защитных артефактов ранга владыка более чем полностью компенсирует утрату. «Учитель, не стоило так заширяться, насмешливо улыбнулся я. «Над нашим с вами вчерашним разговором я подумал и просто не успел вам сообщить, что готов принимать от вас подарки. Необременительные для вас подарки». Эксара наклонил голову на бок и медленно приподнял брови. «Ты считаешь, что я специально это подстроил?» — сделал вывод он. «Я допускаю такой вариант». Спокойно кивнул я. Эксара только головой покачал. «У тебя есть два часа, ученик», — сказал он. Полигон в твоем распоряжении, тренируйся, а я пока пойду займусь твоими будущими артефактами. Не дожидаясь ответа, учитель развернулся и скрылся в доме. Я проводил его взглядом и едва заметно улыбнулся. Уж не знаю, правда ли Эксара задели мои подозрения или он просто профилактики ради разыграл обиду, но это ничего не меняет. Вряд ли этот эпизод скажется на наших дальнейших отношениях. Он меня изучил за это время наверняка не хуже, чем я его. И да, мы друг друга стоим. Я повернулся спиной ко входу в дом и окинул взглядом полигон. У меня есть два часа, и я не намерен терять время. Следующий ранг сам себя не возьмет.